Глава девятнадцатая «Варган!» — крикнула я в ответ и с трудом удержала себя от того, чтобы броситься ему навстречу и повиснуть на крепкой драконьей шее. «Варган, я здесь!» «Стой на месте! Я тебя!» Заросли рядом со мной затряслись, а в следующую секунду из них выпрыгнул тот, ради кого я бросилась в эти самые джунгли. «Найду!» — выдохнул Варган, увидев меня, и резко остановился. Несмотря на ночную темноту, в его глазах я увидела бурю эмоций. Страх, негодование, беспокойство и облегчение. А затем, вытеснив все остальные чувства, пришла радость. Варган решительно сдвинулся с места, направился ко мне, и не успела я даже пикнуть, сгреб в охапку. «Варган», — начала была я, но дракон так сильно сжал свои руки, Что у меня вышибло весь воздух из легких. Я думал, уже не найду тебя, прохрипел он севшим голосом. В нем прозвучало столько боли, что у меня защипало в носу. Они поймали меня в ловушку, и я думал, пока буду там, тебя. Дракон резко прервался. Прости меня! внезапно выдал и усилил хватку. Ну, все, довольно, еще немного, и у меня будет сдавленный перелом ребер. Варг, прохрипела я, сигнализируя, чтобы он убавил пыл. Секунду, и дракон разжал руки, а я на вдохе ощутила ноющую боль в ребрах. Ты медведь, а не дракон, пробурчала я, держась за больное место. Где ты была? Варган схватил меня за плечи, выпрямил и стал осматривать. Ухватив мой подбородок, он со странным блеском в глазах стал всматриваться в мое лицо. Затем проверил руки и целостность туловища. Только когда его руки уверенно легли на мои бедра, я наконец-то опомнилась. «Отпусти!» — я сбросила с себя его грабли. «Со мной все в порядке! Лучше расскажи, как ты выбрался из ловушки!» — сменила тему я и отстранилась, отступив на шаг назад. Дракон застыл на корточках, всматриваясь в меня пристальным немигающим взглядом. «Так же, как я всегда выбирался из подобных передряг, Отрезал он жестким тоном. В его голосе уже не слышно волнения и страха за меня. Кажись, понял, что я не пострадала за все время своего отсутствия. «А вот на тебе не царапины. Где ты была?» Медленно протянул он и поднялся на ноги, показав весь свой немаленький рост. «Ты не поверишь», — нервно рассмеялась я и сглотнула. «Начинаю бояться Варгана». Он очень быстро переключился из режима «обеспокоенный и заботливый мужчина» в режим «дознаватель» с припрятанным в кармане кинжалом. «Там такое случилось!» «Ух!» — давя из себя улыбку, протянула я. Идем. вдруг отрезал Варган. Не успела я даже пикнуть в ответ, как он взмахнул рукой и буквально из воздуха сплел веревку. «Что это?» — начала была я, но не успела договорить. Варган бросил один из концов веревки в мою сторону, и она сама, словно живая змея, обвелась вокруг моего запястья. Я в изумлении уставилась на эту картину. Не больно, но такое чувство, будто меня на поводок посадили. Второй конец веревки в руке у Варгана. Именно так, в руке, зажат между пальцами, а не обвит выше сустава. «Зачем?» только и спросила я, подняв на него недоуменный, немного испуганный взгляд. «Чтобы ты снова не потерялась», — ответил он бесстрастным голосом, снова нацепив на лицо непроницаемую маску. Развернувшись, дракон направился сквозь джунгли и потащил меня за собой, как собачку на привязи. От его ответа я впала в ступор. В голове мелькнула мысль, что так дракон проявляет заботу, но... «Не будь такой наивной, Марина!» прикрикнул на меня внутренний голос. Варган контролирует меня, не больше и не меньше. Назад шли в полном молчании. Не знаю, как дракон умудряется ориентироваться в такой темноте, но уже через несколько минут мы вышли на наш пляж. Здесь, к моему удивлению, горит костер. Итак, Варган дернул веревку, и она послушно отпустила моё запястье а затем и вовсе растаяло в воздухе. «Где ты была?» — спросил он, когда я присела к костру. «Ну а что? Он тут глазами зыркает, а я мерзнуть должна? Нет уж, будем выяснять отношения в тепле». Я коротко рассказала дракону обо всем, что со мной случилось. Про то, как я бросилась в джунгли, потому что испугалась за него, как попала в ту самую пещеру, в которой уже бывала, и о своем разговоре с духом. Удивительно, но Варган слушал очень внимательно, не перебивал, не вздыхал сокрушенно, словно от моей глупости ему хочется лезть на стену. Просто слушал. Я запнулась, прикидывая, стоит ли рассказывать дракону про встречу с загадочным омом. Варган заметил эту заминку, и плечи его едва заметно напряглись. «Что-то еще?» — вкратчиво протянул он, подталкивая меня. «Ладно, поздно метаться в сомнениях. Рептилоид и так все понял, теперь не отстанет. Да, представляешь, прямо перед твоим появлением произошло удивительное. Я поведала дракону о встрече с темнокожим парнем, и мне показалось, что этот эпизод заинтересовал Варгана куда сильнее, чем рассказ о встрече с духом острова. Когда я закончила, дракон не сказал ни слова и с мрачным видом уставился в огонь. «Скажи что-нибудь». Первой не выдержала я. Варган перевел на меня удивленный взгляд, словно не понял, чего я от него хочу. «Да он издевается?» «Что с тобой произошло?» «Да так», — махнул рукой он. «Демоны завели меня в карман». «И?» — нетерпеливо воскликнула я, когда дракон замолчал. «Нет, он точно издевается». «И их больше нет», — пожал плечами так, словно прихлопнул таракана. На несколько минут я замолчала, осмысливая услышанное. «Оказывается, для Варгана не проблема убить демона». «Убить для него вообще не проблема», — мелькнула пугающая мысль. Я бросила на дракона испуганный взгляд, который от него не укрылся. «Что?» — приподнял одну бровь Варган. «Ничего», — пожала плечами я, стараясь не показывать своей нервозности. Но тревожные мысли так и бомбардируют сознание вопросами. А если он решит, что и я опасна? Кто он вообще такой? Если и не убьет, то может сделать со мной много всего другого. Не зря ведь угрожал на корабле, что продаст меня в рабство. Я же вижу, что ты напугана. Не сдается дракон и сверлит меня холодным пронзительным взглядом. Ух! А ты и часто убиваешь, — брякнула я и прикусила язык. От страха говорю всякую чушь, не успевая ее грамотно сформулировать кого. К моему удивлению, Варган внезапно оттаял и улыбнулся, как от хорошей шутки. А, так значит, есть варианты? Из меня вырвалось нервное хихиканье, которое я резко оборвала, заставив себя сомкнуть губы и не произносить ни звука. Честно говоря, давно мне не было так жутко. Даже страх перед бушующей стихией был не таким пронзающим и острым, как тот, который завладел мною сейчас. Я убивал демонов, «Вампиров. Пару раз оборотней, когда они совсем уж теряли всякие берега и нападали на деревни». Начал перечислять Варган таким тоном, словно говорит о кулинарных предпочтениях. «Много всего было», — хмыкнул он. «Но я никогда не убивал и не казнил людей». Дракон бросил на меня насмешливый взгляд. Несмотря на то, что иногда среди них встречались такие, которые хуже любого демона». «Значит, мне можно не бояться тебя?» Мне не удалось скрыть облегчение в голосе. Камень, повисший где-то в области сердца, вдруг испарился. «Смотря как будешь себя вести», — не то пошутил, не то всерьёз произнес Варган. «За шашни с демонами, я тебя по головке не поглажу, малышка». «Не называй меня так», — скинулась я, позабыв о том, что еще минуту назад боялась его словно дикого зверя. «Этот Ом, которого ты встретила...» Варган не обратил внимания на мои слова. «Демон». «С чего ты взял?» — нахмурилась я. «Что-то я не заметила у него, ни рогов, ни хвоста». «Фф», — фыркнул дракон. «У демонов нет ни того, ни другого. Эти твари принимают человеческий облик и соблазняют людей, в особенности тех, кто обладает магической силой». Выразительно посмотрел на меня. «Она для них как кровь для акул». «Чуют за версту и несутся со всех ног, чтобы заполучить и подкрепиться». «Какие-то очень осторожные акулы», — хмыкнула я. «Могли бы напасть, когда мы лежали здесь обессиленные. Однако никого здесь не было», — разумно рассудила я. «Мы с тобой до сих пор живы и даже целы». «Всё не так просто», — устало вздохнул Варган, и неожиданно взгляд его потеплел. «Но я рад, что ты в порядке», — произнес он. «Хоть ты и не приготовила мне ужин, хотя я тебя просил». Не обошелся без упрека он. «Но...» — Варган резко оборвал мои возмущения. Я уже открыла рот, чтобы высказать ему все, но дракон резко поднял вверх указательный палец. «Я знал, что на тебя нельзя положиться, а потому сделал все сам». Тяжко вздохнул он и потянулся к кучке листьев, которые лежали неподалеку от костра. Только тогда я поняла, что под теми самыми листьями прятался ужин — жареная рыба. «То есть, когда я бесследно исчезла в джунглях, ты сидел здесь и ел?» — остолбенела я, глядя на румяную корочку рыбы. «А что, я должен был искать тебя на голодный желудок?» — фыркнул Варган, мол, вот еще много чести. «Ты... ты...» — задохнулась от обиды я и почувствовала, что готова расплакаться. «Да успокойся ты», — расхохотался рептилоид. «Рыбу я приготовил за пять минут с помощью магии. Много времени не потерял. Да и ты была в подпространстве. Это я понял почти сразу». «Ты испугался?» — задала я детский вопрос. «Такие мужчины, как Варган, не боятся. Они делают так, чтобы боялись их». И «Я разозлился», — отбрил он, и по интонации я поняла, что дракон не шутит. «Почему?» — пискнула я и невольно втянула голову в плечи. — Потому что я сразу понял, что ты нарушила мой приказ и отправилась в джунгли, — помрачнел Варган. — Если бы ты оставалась на пляже, никто бы тебя никуда не сцапал. Но ты ослушалась меня. Снова. Он недвусмысленно намекнул на мою прямую вину. — Да, но ведь я испугалась за тебя, — хмыкнула в ответ. — Кричала, звала тебя, а ты не отзывался. — Допустим кивнул Варган с саркастической усмешкой на губах. «Интересно, что его так рассмешило?» «И ты решила, что раз я не смог справиться с темными силами, то это непременно удастся сделать тебе?» Он посмотрел на меня, как на глупого ребенка. «И я...» — протянула нервно, закусив губу. «Как ему объяснить, что я в тот момент вообще ни о чем не думала и никаких планов не строила?» «Ты не знаешь», — подсказал Варган. «Я хотела спасти тебя», — выдохнула я. «Это все, что я могу сказать в данной ситуации». «Ясно», — цокнул языком дракон. «Марина, давай проясним раз и навсегда. Я не нуждаюсь в спасении. Если я сам не смог себя спасти, то девчонка, не владеющая собственной магией, мне точно не поможет. Если я сгину, то просто похорони меня и живи дальше. Договорились?» «Нет», — ответила я после небольшой заминки. Дракон так обалдел от моего ответа, что удивленно приподнял брови. «Я спасла тебя, едва живого, затащив в лодку, а затем отдав тебе часть своих сил. Может, я и не умею колдовать, как ты, но я не бесполезна. Сама поражаюсь тому, как спокойно и уверенно звучит мой голос». «Я благодарен», — начал было дракон, но мне хватило силы духа, чтобы его перебить. Я не согласна на такие правила. Если ты попал в беду, я приду на помощь. Знаешь, может, ты и можешь оставаться в стороне, когда другие страдают. Но я не такая, — заявила я, и дракон опасно прищурил глаза. От него повеяло холодом, как от раскрытого холодильника. «А я, значит, такой?» — оскорбился он. Дух острова сказал, что это драконы позволили демонам захватить острова, резонно объяснила я. Это правда, или она солгала, — вкрадчиво спросила я, отслеживая каждую эмоцию на лице дракона. Тот выдержал паузу и ответил не сразу. Отчасти правда, отчасти она преувеличила, произнес рептилоид медленно, тщательно подбирая слова. Что именно преувеличил дух? То, что драконы используют эти острова как буфер, начала давить я. Да. Процедил Варган и нервно облизнул губы. «Ага, значит, волнуется». «Так нужно. Это необходимо для безопасности миллионов других людей». «А как же те люди, которые живут здесь, на этих островах?» Мой голос едва заметно задрожал. «Варган, как так можно?» — выдавила я. «Говорить все сложнее. В груди как будто нарастает огромная дыра. Ты же такой благородный и правильный». «Так как ты можешь так поступать?» «Марина, а какой выход?» Устало вздохнул Варган, будто признавая свою вину. «Я не могу ликвидировать тот пролом, из которого сюда лезет эта нечисть. Приходится искать компромиссы. Отдать им острова, чтобы они теряли большую часть своей энергии здесь, а не на большой земле, не худшая из идей. Да, сами острова страдают, но...» «Я ничего не могу с этим сделать», признал он с искренним сожалением. Повисла тишина. Лишь шум волны и треск костра нарушают ее. «А я могу», — негромко произнесла я. Варган поднял на меня взгляд и расхохотался. «Смешная шутка», — похвалил он меня, продолжая смеяться. «Я не шучу, Варган», — оборвала я его смех. «Я не уплыву с этого острова» пока не решу проблему с демонами». После этих слов взгляд дракона стал тяжелым, как гранитная плита. «Это не ты решишь проблемы с демонами, девочка. Это они решат проблему с тобой. Убьют тебя, вот и все решение», — припечатал он. «Не испугал», — шмыгнула носом я и откусила кусочек от рыбы. «Хрустящая и невероятно вкусная. Если бы не мелкие кости...» Блюдо было бы идеальным. «Я запрещаю тебе приближаться к демонам», неожиданно отбрил Варган. «Понимаю, ты привык приказывать и командовать, но я не из твоих прихлебателей», сообщила я дракону. «Мне нельзя отдать команду». «Ошибаешься», — рыкнул на меня Варган. «Тебе как раз можно». Он подался вперед и заговорил Чеканя каждое слово. «Я запрещаю тебе приближаться к демонам» от дракона отделилась теплая волна воздуха достигнув меня она опалила кожу своим теплом и просто рассеялась поняла меня уточнил варган всматриваясь в мое лицо что это сейчас было протянула я внушение рыкнул дракон как представитель старшего рода я могу отдать тебе приказ который ты не сможешь нарушить какого еще старшего рода скривилась я Тоже мне высшая раса. Мы сами с усами. С усами?» Драконий взгляд упал на мои губы. «Не замечал». «Вот же хам. Твои внушения на меня не действуют», — пожала плечами я. «Должно быть решение в вопросе с демонами. Откуда они?» «Из Нижнего мира. Они лезут сюда через щель, соединяющую два наших мира». «Так нужно заделать эту щель?» — воскликнула я в — саркастически рассмеялся Варган. «И почему никто не додумался до этого раньше?» Серьезно, что мешает?» — не сдавалась я. «Нет такой энергии, которая могла бы ликвидировать прорыв окончательно», — объяснил дракон. «Никто не смог. Это невозможно». «Но пустить их на острова возможно», — не выдержала я. «Как козла в огород. Пусть пасётся у соседа, лишь бы не жрал хозяйскую капусту, да?» От такого сравнения дракон на несколько секунд остолбенел. «Если под капустой ты понимаешь жизни людей, то да», — нашелся он. «Лучше пожертвовать небольшим народцем, чем пустить демонических созданий в Империю, полную магов». «Да, решение сложное, но оно единственно верное. Оно помогло снизить регион распространения демонов на...» «Снизить?» — скинулась я. «То есть не избавиться от них полностью, а лишь снизить?» «Они не остаются на проклятых островах, а идут дальше?» — ахнула я. «Иногда», — хмыкнул Варган, явно чувствуя себя очень некомфортно. «Блеск», — ядовито процедила я. «Отличный план. надежный, как швейцарские часы. Интересно, кому пришла в голову эта гениальная идея? Отдать демонам прекрасные тропические острова? Я очень хочу посмотреть на этого идиота». По лицу Варгана я поняла, что он что-то знает. Возможно, даже имеет ко всей ситуации прямое отношение. «Ты не понимаешь», — покачал головой дракон. Однако злости в его словах я не почувствовала. Должно быть, он и сам понимает весь ужас ситуации, но убежден, что выхода из нее нет. «Так надо», — подтвердил дракон мои догадки. Я промолчала и задумалась, глядя в огонь и доедая рыбу. Нужно что-то предпринимать. Для начала необходимо разобраться, что там у меня за искра внутри. Не просто так демон предлагал обменять мою магию на возвращение домой. Раз магия есть, значит, нужно ее использовать. Прекрати! неожиданно рыкнул дракон. Я удивленно подняла голову. Что прекратить? Думать! зыркнул на меня Варган. Я отсюда слышу, как крутятся шестеренки в твоей голове. Прекрати строить планы. Ты не приблизишься к демонам. Вскоре мы уплывем с этого острова навсегда. А вот последняя фраза прозвучала не слишком уверенно. «Вскоре это когда?» — уточнила я. «Когда придет время», — обнадежил меня Варган. Очень содержательный ответ. Доев рыбу, я встала и прошла к лодке, которая уже давно превратилась в спальное место. Листья в ней пожухли и скукожились, издавая едкий запах. «Блеск!» — недовольно буркнула я и принялась вычищать днище от того, что когда-то служила подстилкой. У меня не осталось сил, чтобы искать новые листья. На улице ночь, а я устала, как волк. Забравшись в голую лодку, я легла прямо на днище и быстро уснула.